В лифт, большое зеркальный, отделанный натуральным деревом, я вошла вместе с двумя весьма представительными дядечками в чёрных костюмах и с дорогими галстуками на плотных шеях, на которых в электрическом свете блестели зажимы, то ли из серебра, то ли из платины. В руках обоих были кожаные портфели. Один такой наверняка стоил больше, чем весь мой гардероб вместе взятый. Один из них приятным тембром рассказывал что-то о приближающемся падении цен на какие-то важнейшие акции, а когда вскользь глянул на меня, стоявшую в сторонке и обеими руками державшую перед собой сумочку, то удивлённо приподнял бровь. Договорив мудрёную фразу о котировках на акции, он вдруг обратился ко мне: "Простите, девушка, но вы случайно не Реутова?" Дальше он даже договорить не успел. "Нет", перебив мужчину, что мне было не свойственно ответила я. куда более резким тоном, чем того требовал элементарный этикет. Нет, у меня другая фамилия. Его брови внахвоп поползли вверх, но тут же опустились. Тогда прошу прощения, озадаченно сказал он. Не хотел потревожить вас. Вы очень похожи на дочь моего приятеля. Он отвернулся, зато теперь на меня смотрел его спутник, только не удивлённо, а скорее озадаченно. Так смотрят на только что принесённые горькие иристретто, выглядевшие в своей чашке демократично просто, тогда как заказывал у официанта сладкие глиссес с воздушными взбитыми сливками и мороженым. Анатолий Иванович, ты что? негромко сказал он. Разве не видел дочь Реутова? Как ты умудрился перепутать столь разных девушек? Кажется, ему было весело. Наверное, подумал, что друг потихоньку стареет умом. «Молчи уж, Валентин Яковлевич», — строго посмотрел на него первый, — «и не смущай девушку». Кажется, он хотел вновь обратиться ко мне то ли с вопросом, то ли с очередным извинением, но створки распахнулись, и я тут же вышла из лифта, чувствуя, как смотрят в спину. Последним, что я слышала, было то, как Анатолий Иванович заметил, что вообще-то у Реутова несколько дочерей, и, может быть, это та, которая... Я покинула бизнес-центр, сверкающий своими холодными прямоугольными боками под декабрьским солнцем, с двойственным чувством. С одной стороны, я была рада. Каждая встреча с Крёсной была для меня важна, и её материальная и моральная поддержка меня действительно выручала. Но с другой стороны, я была в смятении. Почему Крёсная хочет, чтобы я училась дальше? Сама я никогда не думала об аспирантуре, но и отказать ей я не могла. Матильда была единственным человеком, кто связывал меня с жизнью моей мамы. Я не могла просто так взять и отказать ей. Да ещё и происшествие в лифте. Я устала, опустилась на лавочку. От обилия эмоций слегка закружилась голова, что, впрочем, для меня не было редкостью. Выпив воды и немного успокоившись, я написала сообщение о Лёне, с которой обещала погулять. «Я свободна, когда встретимся», — написала ей я. Телефон у меня был старый, раскладушка ярко-синего цвета, кое-где пообтертая и не раз бывавшая в воде, но выживающая вопреки всему. Экран в уголке был потрескавшимся, удобные кнопки поистерлись, кое-какие даже запали, поэтому приходилось давить на них с силой. «Насть, я освобожусь только через час. У меня работа. Подождёшь?» Написала мне в ответ подруга. «Подожду, конечно. Ты крута. Работать после вчерашнего — это подвиг». «Встретимся в Венеции», — напечатала, допивая воду я, имея в виду не город на побережье Адриатического моря, а известный во всем городе торгово-развлекательный комплекс неподалеку от бизнес-центра и Алёниной работы. Идеальный вариант для нас обеих. «Замёт она», — согласилась тотчас подруга. «Встретимся, и я тебе кое-что расскажу», — сообщила ей я напоследок. Вставив в телефон наушники и включив музыку, Я направилась к торговому комплексу, чувствуя, как подмерзают ноги. Декабрь, как-никак. Холодный месяц. «Такой же холодный, как мои серые и без примеси голубого глаза», — так однажды сказал мне Дан. Играла комическая опера «Кавалер Рос» Рихарда Штрауса. Друзья часто говорили мне, что у меня странный вкус. Кто в наше время так любит оперу? А я любила. Наверное, в этом была виновата няня, которая заботилась обо мне всё детство. Она была поклонницей оперы, и я, будучи совсем ещё мелкой, постоянно слушала оперу вместе с няней. А потом меня отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. Играла я посредственно, но музыку очень любила. До Венеции, огромного яркого здания с колоннами и стеклянной крышей, которое создавало ощущение свободного пространства и воздушности, я добралась быстро, минут за 10. И в ожидании Алёны решила походить по многочисленным магазинчикам с вывесками одна краше другой. Пока есть время, можно присмотреть подарки друзьям. Новый год меньше, чем через месяц, а выбирать подарки я любила заранее. Метаться в поисках того, чего бы кому подарить, за день или два до праздника я терпеть не могла. И вообще всё стремилась сделать вовремя. Не потому, что была такой правильной, нет. Я просто хотела сохранить нервы себе и другим. Если я начинала злиться, то становилась откровенно неприятной личностью, превращаясь в этакую мегеру, которая не кричит, не хамит и не орёт, а спокойным чуть тихим от внутренней злости голосом говорит гадости и всяческие издевательские вещи. После таких приступов злости я чувствовала себя виноватой, но поделать с собой ничего не могла. Я бродила из одного отдела в другой, пока не наткнулась на огромную, высоко висевшую малиновую вывеску гласящую о том, что справа от меня находится недавно открытый супермаркет Волшебство, где продаётся всё, что нужно для творчества и даже больше. Я тут же вспомнила о подарочном сертификате, который торжественно вручили мне вчера друзья, и не раздумывая зашла в этот магазин. В нём действительно продавалось всё, что нужно для творчества, начиная от наборов для скрапбукинга и инструментов для вязания, Заканчивая всякими штучками для мыловарения и инвентарём художника, я блуждала по бесконечным рядам, с трудом сдерживая себя от ненужных, но таких заманчивых покупок. А потом, а потом судьба преподнесла мне невероятный сюрприз. Когда я подошла к одной из касс, у которой было целое столпотворение, то поняла, что впереди меня стоит никто иной, как вчерашний парень с комплексом прекрасного принца по имени Ярослав. Енот От удивления в моих глазах заискрились фейерверки. Первой я приметила хорошо знакомую мне удлинённую причёску, чуть небрежную, но невероятно ему идущую и не тронутую шапкой. Наверняка мальчик и в -25 оголяет без неё браво Горцуя перед девушками. Одежда, правда, на нём была другая: тонкая с виду серо-белая короткая куртка с капюшоном, обрамлённым густым светлым мехом, из-под которой выглядывала водолазка. Высокие со шнуровкой ботинки, заправленные в них обтягивающие темно-синие, почти черные джинсы. Одет он был иначе, и выражение его лица мне все обязаны казалось более спокойным и человечным. В руке этот гаденыш держал ярко-красную корзинку с кучей коробочек и коробок, на одной из которых я прочитала 3D-пазлы. А еще у него в корзинке валялись кисти и баночки с красками. Я за одну секунду подметила всё это, испытывая и удивление, и злую затаённую радость, и нарастающее раздражение. Почему этот придурок встречается мне уже второй раз за последние сутки? Хорошо хоть он меня не замечает. Стоит, уткнувшись в мобильник белого цвета со всемирно известным логотипом надкусанного фрукта на задней панели. Последняя модель, между прочим. Ты без интернета, я смотрю как без рук, я Раздался глубокий, прямо-таки затуманивающий сознание голос, принадлежащий высокому черноволосому представительному парню лет двадцати семи, который стоял рядом с енотом, уткнувшимся в свой телефон, как курица в кормушку с зерном. «У меня важная переписка», — буркнул тот в ответ. Черноволосый посмотрел на Ярослава с лёгкой улыбкой, не высокомерной, а очень даже доброй. Он вообще мне с первого взгляда показался добрым. А именно это качество я более всего ценила в людях. Говорят, ты, братик, поссорился с Ваном? продолжил расспрос и брюнет. Он был такой милый, что я на него даже засмотрелась. Хорошо, что парень стоял ко мне в полуоборота, можно было на него любоваться. Кто говорит? волком взглянул на него Ярослав. Всё у нас нормально. Ван это парень из его вчерашней компании. Я помнила это имя. Люди, хватит собирать сплетни. «Кто их разносит?» Светло-зелёные и ярко выделяющиеся глаза гневно посмотрели в невозмутимое лицо брата. Их лица находились примерно на одном и том же уровне. Роста парни были примерно одинакового, ну, может быть, черноволосый на пару сантиметров повыше. Да и вообще они были похожими. Одинакового телосложения с чуть удлинёнными лицами с красивыми линиями скул и прямыми носами с высокой переносицей. Только вот глаза да волосы отличались. Мне Женя сказала: "Пожал плечами Брюнет. Парень явно не злился за тон своего умалишённого младшего братика в отличие от меня. Она говорила, что вы вчера здорово. Он замолчал, на миг подыскивая подходящее слово. Повеселились в клубе. О да", только и сказал Ярослав, так трагично, как будто бы говорил не про день рождения, а про похороны. "Повеселились? Это всё та девка виновата", вдруг сказал он нервно. И я тут же поняла, что говорит он обо мне, не зная, зараза, что я стою за его спиной. «Какая девка?» — не понял его брат. А я злобно уставилась на идиота, посмевшего меня обвинять. Из-за которой всё пошло не так. Она поссорила меня с Ваном и Женей. Я возмутилась. Это он мне вечер испортил, гадёныш. Ещё и подставил дважды с вином и на дороге. Кинул на деньги. Нет, ну это же надо было додуматься до такого. продолжал Адольф Енотыч и поведал историю о том, как я его укусила, а потом якобы поглумилась над его другом. Про то, что я его изрисовала, он и словом не обмолвился. Кстати, и тут-то он яро стал другим, более мягким, вопрошающим и очень приятным, даже как будто бы добрым. Вот же он, лиса. Как там Женя? Она злится, да? Нет, улыбнулся ему брюнет. «Позвони ей, кстати, она будет рада. А ван остынет через пару дней, ты ж знаешь». «Знаю, Егор, но это как-то не особенно успокаивает». «Так, стой тут, я ещё кое-что забыл взять», — спохватился вдруг тот. «Что?» — голос енота был само недовольство. «Для мамы она просила формочки для блинов». «Тормоз», — тут же рассердился Ярослав. «Давай быстрее, чтобы нам ещё раз не пришлось стоять в очереди». Я ещё больше рассердилась, но этот Егор явно был человеком с добрым сердцем и железным характером, а потому не обратил внимания на слова братика. «Я быстро не ной. И завяжи, ради бога, шнурок», — тихо сообщил, наклонившись к брату Егор. «Черт, тупость!» — глянул на собственные ноги Ярослав и выругался. Я тоже глянула. Один из шнурков на его крутом ботинке со шнуровкой развязался. Мне стоило усилий удержать себя от смеха. С тобой вечно как с маленьким ребёнком. Беззлобно фыркнул Егор, поворачиваясь, чтобы выйти из медленно движущейся очереди. Он ушёл, протиснувшись мимо меня, а Ярослав, поставив на пол корзинку с покупками, присел на корточки, чтобы завязать коварный шнурок. Волосы тут же, как по команде, упали ему на лицо. И он с раздражением смахнул их, приведя в восторг двух каких-то малолетних девиц, стоявших около соседней кассы. Увидев Ярослава, они оживились как фанатки, узревшие своего ненаглядного кумира. Одна из них, честное слово, я не вру, достала свой телефон-лопату и сделала пару снимков юноты. Её подружка лишь хихикала. А я в это время замышляла нехорошее дело. И не только замышляла, но и подло осуществляла его. Если честно, обычно я не занималась подобной ерундой, потом мне даже было стыдно, не за содеянное, а за собственную глупость, но в этот момент я была настолько зла на этого высокомерного дятла, что хотелось показать ему, где раки зимуют, отомстить за вчерашнее. Стоило Ярославу присесть на корточки, и я недолго думая схватила с прилавка, находящегося около кассы, несколько брелоков в виде разноцветных косолапых мишек с вытаращенными глазами. И словно заправский фокусник, быстро, но осторожно опустила их ему в капюшон. Мы вчера платили из-за него. Так пусть теперь и он потратится, оплатит штраф за незаконный вынос вещей из магазина. Ха-ха-ха. Что посеешь, то и пожнёшь, милый. Не стоит связываться со мной. Я огляделась по сторонам. Никто ничего не заметил. Настенька всё провернула чисто. На меня тут же охватили смутные сомнения. Зачем я это сделала? А вдруг меня засекла камера? Если Ярославушка сейчас попадётся, то начнёт качать права и заставит найти запись воровства. А там вполне могу оказаться я. Тогда претензии охраны будут не к нему, а ко мне. Я быстро огляделась, пытаясь найти выход из положения и понять, где находятся камеры, и вдруг увидела, что одна из девушек в форме работницы магазина неуспешно направляется к свободной кассе, находящейся по соседству от той, в которую стояла я. Сейчас она её откроет, пронеслось в моей голове, и я рванула прочь из этой очереди, чтобы именно в тот момент, когда девушка-кассирне успешно сядет на своё место, быть около её кассы с непроницаемым лицом и протянутой вперёд рукой с сертификатом. Мне нужно было уйти оттуда до того, как обнаружится, что Ярослав стащил брелоки. "Свобод?" открыла был рот продавец, но тут увидела меня, и глаза её изумлённо распахнулись. Будто бы вместо вполне среднестатистического покупателя женского пола перед ней стоял кощей бессмертный собственной и неприятной персоной. "Здравствуйте", кивнула она мне. "Вы так неожиданно оказались за кассой?" девушка вдруг улыбнулась. "Пожалуйста, давайте ваши покупки. Дисконтная карта есть?" "Нет, у меня подарочный сертификат", помахала я перед её лицом пластиковой картой. "Хорошо". Она всё же не удержалась и громко проговорила: Пожалуйста, проходите к кассе номер 7. Народ услышал это и тут же понабежал к этой самой кассе, образовав самую длинную очередь во всём магазине, слепо веря, что именно через эту кассу их обслужат быстрее, чем через ту, к которой они долго стояли. Крик продавщицы услышали многие, в том числе и находящийся неподалёку прекрасный принц Ярослав, который в это время тоже протягивал покупки своему кассиру. Он повернулся в нашу сторону, И зелёные глаза его расширились, когда он увидел меня. Естественно, узнал, и естественно, он не был в восторге от нашего случайного столкновения. Это он ещё не знал о моей подлости, так бы он вообще от злости взорвался. Наши взгляды встретились, в точке их пересечения заискрилась молния, и этот умник весьма артистично показал, что его тошнит в кулак, видимо, из-за меня. Я не растерялась, И медленно с удовольствием провела по щеке средним пальцем правой руки, словно бы поглаживая себя, а на деле нервируя неприличным жестом юнота. Кроме него в мою сторону никто не смотрел. Кажется, он взбесился и состроил крайне злую гримасу. Затем лицо парня стало до унылости серьёзным. Он поднёс к своим наглым глазам указательный и средний палец левой руки, сложенные в знаки "виктория", но не перпендикулярно полу, а параллельно. И несколько раз повернул кисть приподнятой руки, показывая двумя пальцами то себе в глаза, то в мою сторону. "Я слежу за тобой", явно говорил мне Ярослав, щурясь с чувством собственного превосходства надо мной. Потыкав в разные стороны пальцами, он подкрепил этот выразительный ряд жестов ещё одним. Провёл ребром ладони по шее. "Ну, тут и дураком не надо быть, чтобы понять", он имел в виду, что мне конец. Теперь я не только злилась и боялась, как бы успеть убежать, но и веселилась. Вот же он клоун. На мимика хорошая, хвалю, и движения артистичные, и всё-таки внешние данные у мальчика хорошие. Эффектный парень. Жаль, что не принц-злодей. И не на белом он коне, а на горбу богатеньких родителей. Ясно ведь, что из обеспеченной семьи. не отрывая от Ярослава взгляда, я улыбнувшись, пошмыгала носом, введя в ступор косиршую людей, стоявших позади в очереди. А после картинно закрыла двумя пальчиками нос и стала усиленно махать рукой в воздухе, словно отгоняет от себя дурной запах. Не воняй ты, плохо пахнешь, уйди. Как-то так это выглядело со стороны. Мне было дико весело, хотя, думаю, те, кто видел моё мини-представление, думали, что я немного не того. Ерослав на радость мне рассердился ещё больше. Красивое лицо побледнело от гнева, и он не церемонясь ткнул в меня пальцем, а после несколько раз ударил кулаком по поднятой и распрямлённой ладони до да такой силы, что аж поморщился. Ты дождёшься. Я схватилась за щёку и покачала головой, как будто бы у меня болит зуб. Да, дождусь. Настроение поднялось до высот самым таинственным образом. Я была уверена, что моя шалость с брелочками в его капюшоне сработает. Девушка позвала меня наконец к кассир, которая прекрасно всё видела. Кажется, эта миниатюра подняла ей настроение, и она улыбалась. Давайте уже свой сертификат. А, да, берите, протянула я его, не отрывая зачерованного взгляда от Ярослава, который в этот момент достал из кошелька здорового чёрного, скорее всего, из натуральной кожи банковскую карту. И небрежно положил на пластмассовую прозрачную тарелочку с логотипом супермаркета, куда обычно кладут деньги и чеки. К нему подошёл старший брат, тот самый черноволосый красавчик Егор, и протянул небольшую коробочку, видимо, формочку для блинов, которую пообещал бабушке. Вышло так, что расплатились мы одновременно и почти нога в ногу, поглядывая друг на друга с необъяснимым злым любопытством. Пошли прочь от касс, дабы попасть в общий зал. Я-то попала, а вот Ярославу выйти за пределы супермаркета не удалось. Сработала система безопасности, установленная неподалёку от касс, через которую он прошёл. Она истошно заорала. И к ничего не понимающему парню с пакетами в руках, откуда не возьмись, приблизились чинные охранники с рацией и заинтересованными лицами. Они попросили обоих парней остановиться. Черноволосый Егор удивлённо взглянул на брата. Что случилось? Услышала я его громкий обеспокоенный голос. Оставьте покупки и пройдите ещё раз, вежливо, но твёрдо сказала светловолосому принцу охрана. Ияр психанул, дёрнул плечом, но всё же подчинился их воле. Вы не пожалеете потом, сказал он зло, выполняя их требования. Он-то был уверен, что ничего не крал и что система безопасности просто затупила. А я была уверена в обратном. "Разберёмся", сказал миролюбивый один из охранников, мощный мужик, похожий на присмерившего на время бультерьера. Сигнализация опять заорала, как будто бы её пинали. "Давайте пройдём к нам в кабинет и посмотрим ваши вещи. Так положено". "Яр, да что ты опять сделал?" сдвинул чёрные брови в разлёт, напомнив мне почему-то финиста ясного сокола Югор. "Ничего". Злобно ответил он. "Давайте пройдём вместе к нам", в ней сказал бультерьер. Наверное, он таких выришек по 100 раз на дню ловил и оставался удивительно спокойным. А мне было смешно и ни капли не стыдно. "Поготь", произнёс его напарник, мужик тоже не маленьких размеров, и вдруг потянулся к капюшону пижонской куртки Ярослава, который, видимо, ничего не понимал. Он вдруг вытащил из кошелю ана один из брелоков голубого медведя с офигевшими глазами на пол лица, который непонятным образом торчал оттуда, выдавая лжеворишку с головой. Я закрыла рот рукой, чтобы не подавиться от смеха. Это не моё. Слышите меня, эй? сердито заговорил зеленоглазый парень, но его вновь попросили пройти с ними. С тобой никуда нормально сходить нельзя. Усталым жестом убрал назад чёрные волосы Югор. В это время Ярослав случайно глянул на меня, и я мило заулыбалась, чувствуя себя девочкой-подростком, а не барышней исправившей накануне 21-летие. Я пожала плечами и рассмеялась, а он мгновенно всё понял. Умный мальчик. Развязная ему подмигнув и сделав при этом вид, что хочу укусить его, я довольная быстрым шагом направилась вон из магазина. Будет знать, как обижать меня или моих друзей, придурок. Однако я недооценила его мощь. Ярослав, самое главное, умяша на планете решил меня догнать. То ли крышу у него переклинило напрочь, то ли злость взяла верх над всеми другими эмоциями и бестово плохо работающим разумом, то ли виновато было что-то другое, но он ловко перепрыгнув через кассу, напугав продавца и изумив охрану и собственного брата, стремиглав помчался ко мне. Я не будь дурой, тоже включила ноги. И на скорости побежала прочь через зону с кафешками и многочисленными столиками. Яр мальчик, как робот, мчался за мной, быстро работая длинными конечностями. Охранники, естественно, этого идиота не бросили и погнались следом. Тем более, в капюшоне его куртки всё ещё оставались разноцветные мешки-брелоки, глаза которых от удивления, наверное, становились всё больше и больше. Егор ясно дело бросить младшего брата не мог и тоже побежал. но он предусмотрительно захватил с собой большие пакеты с их покупками, которые двигаться ему изрядно мешали, а потому отставал. И я, конечно же, лидировала. Горда, но не уверенно. Хоть я и бегала иногда, когда не лень вечерами или на выходных, но явно уступала в этом виде спорта принцу, летевшему за мной, а киптица. Меня спасало только то, что в зоне с кафешками я быстро маневрировала между столиками и удивленными людьми. А у Ярослава это получалось довольно плохо. Не говоря уж об охранниках, которые, конечно, были сильными мужчинами, но, думаю, они лучше тягали штангу и поднимали тяжёлые гири, чем носились по звони с препятствиями, то есть по торговому центру. Я и мои преследователи, а также охрана дружно сохраняли молчание. И шум поднимал только один Егор, замыкающий нашу группу бегонов. Наверное, происходящее выглядело забавно. Мы резво мчались вперед, как делегация оленей на водопой, ни слова не говоря, сосредоточив все силы в мышцах ног, а этот брюнет, показавшийся мне добрым, кричал вслед. «Эй, Яр, остановись! Ярослав, стой, не убегай! Этим ты усугубишь свое положение, Ярослав!» Получалось это у Егора громко и даже как-то со вкусом, хорошо поставленным голосом. Я, видя, что расстояние между мной и Ярославом сокращается, Птичка и взлетела на второй этаж, где продавалась женская одежда, и гусь помчался за мной, тогда как наши, вернее, его преследователи не поняли этого и поскакали дальше в сторону гипермаркета, расположенного на первом этаже. Мы наконец оторвались от преследования охраны и его брата, став лидерами гонки. Я изрядно устала и тяжело дышала, понимая, что вот-вот он меня догонит и, наверное, убьёт. Сил у меня больше не было. и я остановилась около известного магазинчика с нижним женским бельём, в котором как-то раз была с Аленой. Она, желая порадовать парня, с которым на тот момент общалась, примеряла полупрозрачные красивые пеньюары, а я с видом знатока оценивала их. Ярослав остановился в метре от меня, как и я часто дыша, и не сводя с меня гневных зелёных глаз. Прохожие смотрели на нас с недоумением, но мы оба этого не замечали. «Ты идиотка!» Почти прорычал он, наступая на меня и сокращая дистанцию. Наверное, я хотел поймать. «На себя посмотри», — проговорила я, хватая ртом воздух. «Подставить меня решила». На миг мне почудилось, что из его глаз били тёмно-зелёные угрожающие молнии. «Кто?» — округлила я глаза. «Не строй из себя ещё более тупую, чем ты есть», — рявкнул он, ещё ближе подходя ко мне. «О чём ты?» Я не собиралась выключать дурочку. Да я на тебя в суд подам. Ах ты, господи. Всплеснула я руками, косясь в сторону магазина с бельём. А президенту не пожалуешься? Я полиции пожалуюсь, сообщил парень, скверно улыбаясь. У тебя из копеёшно не всё вытащили, сообщила я ему наставительным тоном, чувствуя себя мелкой дурочкой, которая ссорится с дружком в песочнице из-за лопатки. Зачем ты своровал брелоки? «Не стыдно?» Он тут же полез одной рукой в капюшон и вытащил ещё парочку мишек. Даже не глядя на них, Ярослав с яростью бросил ни в чём не повинные брелоки на пол, которые от обиды лишь жалобно звякнули при соприкосновении с ним. Парень приближался всё ближе ко мне, норовя схватить, а я медленно пятилась, стараясь подойти поближе к дверям, ведущим в магазин. «Я тебя спросил, зачем ты это сделала?» Если я спрашиваю, отвечай, велел мне он, самодовольный гнус. Но надо же, какая смацонка. Ты думаешь, что несёшь, уалух, процедила я сквозь зубы. Но ответить могу. Неудачник, это тебе расплата за вчерашнее. С этими словами я неожиданно для него раз улыбалась и замахала рукой, глядя за спину парня. Ребята, я здесь, бейте его, закричала я. Глупый Ярослав оглянулся, И мне хватило этого мгновения, чтобы забежать в магазин нижнего женского белья. В прошлый раз, когда я тут была с Аленой, приметила, что у магазина два входа. И второй находился неподалеку от примерочных, сейчас занятых какими-то дамами. Неподалеку их ожидали два серьезных и явно уставших мужчины. И хотя они совершенно не были похожими друг на друга, в глазах их стояла одинаковая мировая грусть. «Ну сколько можно нас мучить, женщины?» — говорили печальные глаза мужчин. Я молнией проскочила между мужиками, повернула направо и выбежала из магазина, явно удивив своим поведением продавщицу, которая по просьбе одной из клиенток несла ей целую гору кружевных бюстгальтеров довольно-таки впечатляющего размера. А вот мой преследователь повернуть направо не догадался. Хоть Ярослав и называл меня «тупой», тупой я не была и всё-таки обманула его бедолажку и дурачка. Судя по звукам, доносящимся из магазинчика, Глупенький мальчик, явно находящийся в состоянии аффекта, решил проверить, нет ли меня в примерочной, и, кажется, ворвался в ту, в которой находилась какая-то полураздетая женщина. Сначала послышался её виск, потом какая-то ругонь, а после громогласный рёв мужика: "Эх, ты pasкуда к моей жене вздумал приставать? Да я тебе сейчас!" Я даже остановилась, прислушавшись к цирку. Неф, и к мне ваша жена сдалась, я бабушка меня интересуюсь. Всё ещё тяжело дышан, надменно отозвался Ярослав. Я даже на какой-то миг зауважала этого парня. Вот же скотина, даже в экстремальной ситуации знает, как нажать на больное. Да как ты смеешь, заорала оскорблённая дважды женщина. Извращенец. Это вы позвольте узнать, как определили? ехидно поинтересовался Ярослав. Свалоч. подарила его добрым эпитетом женщина. Нет, вы посмотрите только на него. Послушайте его возбуждённое дыхание. Она решила, что все собравшиеся глухи, и продемонстрировала дыхание парня, которое в её исполнении больше напоминало одышку бегемота в возрасте. Кто-то захихикал, подозреваю, это были продавщицы. Вы чего, тётя? Явно опешил извращеннец Ярослав, который действительно после такой пробежки никак не мог восстановить дыхание. Я, впрочем, тоже. Вы не по адресу. А я, пожалуй, пойду, у меня дела, знаете ли. Услышав это, я воспряла духом и вновь побежала, не останавливаясь, лишь изредка оглядываясь. Меня заждалась Алёна, а он пусть сам разбирается по делам мальчику.